Глава 24. Лейра. От мысли, что нам предстоит войти в реку, мне становилось не по себе. Но эра похоже, даже не сомневался в этой идее и уже начал снимать с лассы седло и уздечку. «Как ты собираешься взять её с собой?» — спросила Вика, и я с облегчением заметила, что она отвлеклась от Аларика и не разглядела того, что разглядела я. Нам ещё придётся поговорить о том, как вообще кому-то может прийти в голову сделать себе такие татуировки и где ради всех ветров можно добыть яд дэмов по ту сторону границы. Но сейчас для этого явно не лучшее время». «Ласса сама находит дорогу», — спокойно произнёс Йера. Но когда он расстёгивал ремни упряжки, его пальцы явно задержались дольше, чем необходимо, касаясь коричневой шерсти саблерога. Прощался ли он с ней когда-нибудь? Я ощутила ком в горле. Йера рисковал очень многим, брал на себя такие жертвы, и при этом он уже много лет не видел Десмонда. «Откуда ты знаешь, что это?» Я показывала на обрыв, у которого, глядя в глубину, присела Кая. «И есть наш путь». Он с улыбкой положил руку мне на плечо. «Мы междумерье и при этом ближе к пространству дэмов, чем к миру людей. Здесь нет неверных путей, потому что путь лишь один». Я растерянно осмотрелась. Здесь существовали четыре стороны света, а значит, бесчисленное множество путей, по которым можно было пойти. Я расложил ладони, прижав их одну к другой. а затем раскрыл словно книгу. Вот твое представление об этом мире. Одно измерение, которое тебе известно, которое ты можешь запечатлеть на карте. Но царство дымов он повел своими большими ладонями, так что одна оказалась над другой, сплел пальцы и сжал их, так что получились цепленные кулаки. Скорее живой организм, чем плоскость. У него внутри, в центре. «Бьётся сердце, замок его повелителя, и всё, что его царство вдыхает, должно пройти мимо его сердца». Мне не понравилась идея о том, что меня вдохнули. Это звучало пассивно, будто меня принудили к чему-то. Но от такого я не могла допустить, потому что у Десмонда оставалось мало времени. «Я сделаю это», — мысленно поклялась я. «Я успею вовремя». «Поспешим!» — сказала я. Мы разделились, что было вовсе не обязательно, и запихали наши куртки и рубашки в походные мешки, а затем начали спускаться. Хотя я точно запомнила, где именно камень брошенной Каи скатывался по скале, и я за свою жизнь немало лазала по скалам, мне было трудно находить крошечные выступы, чтобы поставить носки сапог или зацепиться пальцами. Надо мной спускался Ера, затем Вика. В чём умении лазать по скалам, мне не приходилось сомневаться. Она — дитя гор. Кая присела наверху, на краю склона, и казалось, что она никак не может решиться. А Аларик? Куда опять делся Аларик? Как раз в тот момент, когда я начала надеяться, что он, наконец, отстанет от нас и просто займётся своими делами, Он показался на краю и медленно и осторожно последовал за нами. Я упрямо отводила взгляд, чтобы мне не приходилось смотреть, как бугрятся его гибкие мышцы, когда он лезет по склону. Проклятие! Тем временем я уже добралась до воды и нащупывала ногой следующий выступ. Но его не было. Я беспомощно посмотрела наверх, откуда Кая по-прежнему поглядывала на нас. «Почему она не последовала за нами? Она все равно не сможет остаться там». Внезапно она дернула головой, поворачивая ее куда-то в сторону, и в тот же момент по пропасти пронесся угрожающий гул. Камень, за который я держалась руками в перчатках, задрожал, и внезапно русло реки накрыла тьма. Вода за долю секунды изменила цвет, превратившись из голубой в черную, как ночь. «Выбираемся!» — крикнула я наверх, но было уже слишком поздно. Не успела я шевельнуть рукой, как стена белой пены обрушилась на нас, ударив огромной массой воды. Слова и чувства хаотично метались в моей голове. «Десмонт! Нет! Вика едва умеет плавать!» Быстрый взгляд наверх. «Все они были еще в ущелье. Никому не удалось выбраться. Никому!» В этот момент мне в лицо ударила пена. Сумев в последний раз глубоко вдохнуть, я оттолкнулась от каменной стены, чтобы приливная волна увлекла меня с собой, а не бросила на скалы. Она обрушилась на меня, как удар кулака. Кулака размером с человеческий. Кулака человека, который вложил в удар ярость всего мира. Волна утянула меня под воду, и мне показалось, будто я оказалась под горой. непреклонный и неспособный на сострадание. Верх превратился вниз, вниз, вверх, руки и ноги мотало, как тряпичные, и они грозили вот-вот оторваться. Я видела тьму и свет одновременно, понимала, что должно быть ужасно больно натыкаться на камни и скалы, но почему-то не ощущала ничего. Мои попытки плыть были такими жалкими, что мне показалось, будто я слышу безумный смех. Я не могла контролировать даже руки хотя бы чуть-чуть. О том, чтобы плыть, нечего было и думать, даже если бы я знала, в каком направлении поверхность. Здесь хоть и ещё осталась поверхность. Водоворот закручивался вокруг меня, тянул меня глубже, ещё глубже и наполнял мои мысли и чувства одним единственным осознанием. «Это безнадёжно. Я погибну». Грудь сдавливала нарастающая острая боль. Я запоздала, поняла, что это лёгкие, которые судорожно сжимались и горели, потому что мне не хватало воздуха. «Вдохни!» — шептала вода. «Вдохни, и всё кончится! Вдохни, и всё будет хорошо! Вдохни, и приди к нам! Вдохни!» шептала вода своим журчащим шепотом. «Вдохни, и тогда станет правдой то, что ты для себя...» «Нет!» «Этого я для себя не хотела! Этого нет!» «У меня есть только одно желание!» «Я хочу освободить Десмонда!» «Я должна освободить Десмонда!» «Я освобожу!» Тут же вода прекратила попытки разорвать и утянуть меня. Вместо этого я внезапно всплыла наверх, словно стала совсем лёгкой. Тьма опустилась вниз, и появилось достаточно света, чтобы можно было что-то разглядеть. Маленький камень, который я носила на шее, будто подпрыгивал на волнах перед моим лицом. Большего я не могла разглядеть. Ничего, кроме кажущейся бесконечной бесцветности вокруг меня. Тонкая красная линия проплыла передо мной и растворилась, превратившись в ничто. У меня шла кровь. Но откуда? Я ничего не ощущала. Ужасное желание вдохнуть никуда не делось, но я больше не чувствовала боли. На мгновение меня пронизала обжигающая холодная паника. Это явно плохой знак — получить ранение и ничего не почувствовать. Может, я как-то... Нет, я не могла умереть. Но даже если я до сих пор жива, я по-прежнему не могла спасти себя от смерти. Все усилия и попытки оказывались бесплодными. Я болталась в прозрачной, спокойной воде, не в силах пошевелиться. «Ты хочешь покоя?» — шептала вода. Я слышала это повсюду. Она говорила в каждой поре моей кожи, в каждой клеточке моего тела. Эти слова шли изнутри меня. Я хотела покачать головой, но ничего не получилось. Тогда я изо всех сил подумала о том, чего я хочу на самом деле. Я хотела спасти Десмонда. Пока этого не произойдёт, я никогда не дам себе покоя. Ради этого я уже совершила ужасные вещи. Внезапно вода расступилась вокруг меня. Я рухнула вниз. Ударившись о каменное дно, словно все мои кости размокли и стали мягкими. Я кашляла и давилась водой. Казалось, будто лёгкие разрываются, будто я их сейчас выкашляю, будто я никогда не прекращу жадно хватать воздух, так и не в силах вдохнуть. «Итак», — произнёс холодный голос, — «тебе действительно удалось вступить в моё царство». Вокруг меня раздались шаги. Они звучали со всех сторон. Я с усилием опёрлась на локти. С волос на землю стекала вода, впитываясь в щели между камнями, которыми был вымощен пол. Где бы я ни находилась, в этом месте было невероятно холодно. Мне удалось немного поднять голову, и из пустоты медленно проступили очертания. Это было круглое помещение, по периметру которого шли бесконечные двери. Мужчина в тяжёлых сапогах расхаживал вокруг меня, но из-за эхо казалось, что вокруг десяток человек. Слова, которые он произнёс, медленно опретали для меня смысл. Также медленно успокаивалось моё дыхание. Грусть горела, но спазмы постепенно отступали. «Я вступила в твоё царство!» Выдавила я и заставила себя поднять взгляд, чтобы посмотреть на Повелителя Дэмов. «Я должна была догадаться, я уже видела его, это он освободил меня из-под завала в сужающемся туннеле. Я уже сталкивалась с Повелителем Дэмов и даже не заметила этого». «С моей помощью!» — насмешливо произнёс он. «Можешь потом меня поблагодарить?» «Обойдётся». «Я здесь, чтобы потребовать того, на что имею право», — прошептала я. «Я требую, чтобы ты...» «Ах, ах, ах!» Он тихо рассмеялся. И в каждом слоге было слышно, какое удовольствие ему доставляет смотреть на меня сверху вниз. «Ты еще не дошла до цели». «Я здесь, и ты тоже здесь. Нет никаких причин, чтобы сейчас...» Я закричала от боли и ужаса, когда он грубо схватил меня за шею. и «Я великодушен!» В его мелодичном мягком голосе было что-то нежное, но резко контрастировавшее с прикосновением его когтей к моему затылку. «А ты так неблагодарна?» У меня лишь вырвался кашель, но, по крайней мере, вместо того, чтобы умолять его, я лишь стиснула зубы. «Я дал тебе время!» Он высоко поднял меня, так что моё лицо оказалось прямо перед ним. Я не сомневалась, что моё лицо сейчас выражает самую ужасную панику, которую я когда-либо испытывала. Но меня словно парализовала. Магия, которая исходила от него и обрушивалась на моё лицо, была словно холодный живительный дождь в жаркий день. Каменный шарик на моей груди запульсировал, будто бьющееся сердце. Я стала бодрее, внимательнее, мои чувства обострились, и меня пронизало чувство силы и мощи. «Я показал тебе твой страх», — продолжил он, «и помог тебе преодолеть его. Я подверг испытанию твое желание по-настоящему трудному испытанию. Я выдержала его». «И вот твоя награда». «Зена Альсьяна». «Зена Альсьяна? Что это значит?» Повелитель Дэмов мрачно рассмеялся. «Даже не поблагодаришь? Я прихожу, когда ты меня зовёшь, Лейра Эсретнея. А ты даже не благодаришь меня, потому что я чудовище». «Нет, потому что я тебе ничем не обязана, Повелитель Дэмов!» Его волчья пасть изогнулась в опасной улыбке. Тогда здесь наши пути расходятся. У меня запланирован хороший обед. А ты? Ищи дальше». С этими словами он швырнул меня на землю лицом вниз. Камни стали трескаться подо мной, и всё стало тёмным, шумным, безумным и громким. Я крепко ухватилась за слова, которых даже не понимала. Я знала лишь, что их нельзя потерять. «Зена Альсьяна».